«Доброе сердце!» «Добрый день, доктор!» Моложавый мужчина с сильным иностранным акцентом заглянул в кабинет. «Вы разрешаете мне войти?» «Да-да, входите!» Седовласый врач с бородкой клинышком кивнул и поправил пенсне. «Что вы хотели?» «О, я хотел знакомиться с вами, знаменитый доктор Айболит!» Мужчина в щегольских полосатых штанах вошел, небрежно помахивая тростью. «Мне вас рекомендовать как большой специалист». Пройдясь по кабинету и бегло осмотрев шкафы с медицинскими инструментами, посетитель сел напротив доктора. «Мне говорите что вы можете дать отречные консультации». «А о чем идет речь?» «Я ваш коллега. Меня называть доктор Морро». «Очень приятно. Вы тоже ветеринар?» «Ноу, я есть врач-физиолог. Меня интересует ваш опыт по вивисекции над животными». «Простите, но я доктор, а не садист. Я лечу животных, а не препарирую». «Нет-нет, у меня другая информация. Мой друг Бармалеус говорил, что вы проводите опыты по очеловечиванию животных, и я хотел бы узнать подробности». Эйболит снял пенсне и поднялся, опираясь руками о стол. «Бармалей? Друг?» и есть мой друг Бармалеус!» «Падите вон! Не хочу иметь ничего общего с друзьями этого пирата!» Моро нехорошо ухмыльнулся, обнажив крупные желтые зубы. «Вы очень ошибаетесь добрый доктор Эйболит». «Ай, нит ваш знаний, и я его получу. Вы поедете со мной. У меня есть остров в Тихом океане, и заказ на армия солдат, сильных и безжалостных, как звери. И вы мне помогаете делать этих солдат». «Никогда!» Посетитель тоже встал, осклабился и вытащил из кармана револьвер. «Я хотел получить вас добрым словом, но револьвером я получу больше. Пойдемте, доктор, нас ждет аэроплан. Если будете себя хорошо вести, я дам вам погулять пару часов по Лондону перед отправкой на мой остров». Эпполит побледнел. Мору дернул стволом, указывая на дверь. И вдруг глупо улыбнулся, закатил глаза и медленно рухнул на пол. За упавшим гостем на задних лапах стоял медведь со сковородкой в лапе. «Ну что же вы, Филипп Филиппович?» – пророкотал медведь, укоризненно качая головой. «Говорил же вам, не общайтесь с этими иностранцами. Каждый первый шпион и контра». Доктор виновато развел руками. «Ох, Иван Арнольдович, но ведь не все же. И у них больные животные есть». «Погубит вас доброта, филип Филиппович! Ох, погубит!» Медведь взвалил бесчувственное тело Мору на плечо. «А этого вивисектора отпускать нельзя. И сам плохо кончит, и зверей зря мучить будет. Будем лечить. Давайте, доктор, мойте руки и в операционную». Медведь похлопал ношу по спине. «Будешь у нас Тузиковым в честь донора. Умер бедняга от старости». «А для лучшего воспитания возьмем тебя в экспедицию в Африку. Поможешь эпидемию ликвидировать. Поработаешь, глядишь и станешь человеком». Айболит вздохнул. «Где найти столько добрых собачьих сердец для излечения всех негодяев?»